Неужели вы не могли дать ему ещё один шанс, последний? Митберри сидел за столиком, покрытым красной клетчатой скатертью, в сержанской столовой. Медленно помешивая кофе, наблюдал, как сидевший напротив Маквайр подбирает с тарелки остаток запеканки. Всё до последней крошечки. Собрав, положил в рот, не спеша проживал, запивая кофе. Потом также не спеша снял с губы прилипшую крошку. внимательно рассмотрел ее со всех сторон, щелчком сбросил в пепельницу. — По-моему, — повторил Митбери, — никто, кроме вас, не мог здесь решить, как быть. Это ведь ваша прерогатива. Магуайр нахмурился. — Ты брось мне прописные истины разжевывать, — бросил он. — Без тебя отлично знаю, как и что. И вот это самое тоже. — Что это самое? — Вот это словечко, что ты вернул, чтоб ученость показать, прерогатива. Я ведь вовсе не так глуп, как кое-кому кажется. В его словах явно звучало осуждение. Исказанные не были так с таким открытым вызовом, что Мидбери даже удивился. Но он вовсе не собирался оправдываться или пытаться загладить свою ошибку. Просто ждал ответа на свой вопрос. Секундная стрелка на его часах обожала полный круг. Прошла целая минута. Прежде чем Магвар заговорил снова. А что касается этого червяка, то, конечно, мог. Чего ж тут не мочь? Запросто. Да и хотелось, не веришь? А зря, это божья правда. Так почему же не решились? Сам не знаю. Всё собирался, да собирался. Думал, обойдётся. Ты надеешься, не считаешь, что я всё это для собственного удовольствия устрою? Каба я сразу решил от него избавиться. Чему мне было всю эту петрушку устраивать? Тянуть волынку? Нет, брат, не хотел я. Думал, может, все же удастся из этого дерьма человека сделать. На ноги поставить. Истинная правда хотел. Сам хотел. И его старался заставить в это поверить. Больше всего старался, чтобы он этот чертов зачет на выносливость сдал. Магуайр налил себе еще кофе. — отхлебнул из чашки. — А вам не кажется, что вы вроде бы, ну, перестарались, что ли? — Перестарался? Ты куда это гнешь? Кто же знал, что у этого болва на шарике заскочат? Разве такое, когда угадаешь, уж не думаешь ли ты, что всякий, кто сюда приходит, обязательно должен в выпуске быть? — Нет, конечно, я просто спросил. — Знаешь, сержант, что я тебе скажу? Ты, парень, со мной лучше не финти. Тебе, видно, не больно-то по нутру, как я дело веду. Ну и что из того? Я из-за этого истерик закатывать не буду. Тебе, видишь, больше по вкусу добреньким казаться. Всякие там подходы использовать. Ну и, пожалуйста, тоже против. Действуй, как считаешь нужным. Разве я против? Только потом уже не жалуйся. Хочешь свернуть себе шею? Будь любезен, старайся. Моё дело, сторона. И на том спасибо. Твоё спасибо мне не нужно. Только ты знай край, да не падай. А где он, этот край? Далеко ли? Не знаю. Одно только скажу: не вздумай с ними вместе против меня что-нибудь затевать. Не вздумай. У меня и без того забот хватает. Да я и не собираюсь. Макгвайр поднял глаза. Нидбери смотрел ему в лицо. Ему действительно показалось, что старший Эс-Инн выглядит неважно. Под глазами набрякли мешки. Белки были нездорового цвета, с кровью. «Наверное, все это от того, — подумал Митбери, — что мы вот уже сколько времени работаем в таком некомплекте. Каждый за двоих. Может, поэтому он и сорвался, — избил этого Клейна. Может, поэтому, а может и нет. Может, здесь просто так принято. И не только в нашем взводе, но и везде. Кто его знает? Ты поди считаешь, что твой метод лучше. Я спорить не мастак. Чего там разговоры разговаривать? Считаешь? Так попробуй. Валяй хоть с завтрашнего дня. Добротой и жалостью. Давай. Я буду их в бараний рог гнуть, давить. В общем, формовать из глины настоящих солдат. А ты валяй, жалей их, утирай сопли. по головке гладь. Чего хмуришься? Я серьезно. Так ведь тоже делают. Вроде бы во взводе два дяди. Один злой, а другой добренький. Другой раз этакая даже благом оборачивается. Понимаешь, у скотов появляется вроде бы отдушина. Добрая душа, которой можно поплакаться в жилетку. А он приласкает, пожалеет. Глядишь, и дело наладилось. Неплохой способ. Астолбен от от того, чтобы узнать, какая сволочь камень за пазухой прячет. Начальство фискалиц собирается или ещё там что? Мидберь опустил глаза, уставился в стоявшую перед ним пустую чашку, зачем-то помешал в ней ложечкой. Вот же как всё получается, подумал он. Вроде бы взял наступательный тон, даже испугался, что обидел старшего, ткнул его носом. А он вот как дело повернул. Повернул и вывернул. Ну и мастер. И как только он ухитряется все это проделывать, сам что хочешь вытворяет, а как валип в историю, в раз поставил все с ног на голову. И опять причина оказывается в слабости и неопытности помощника. Сам же он ни при чем. «Ты ведь еще совсем новичок в этом деле», убеждал его тем временем Магвайр. «А вот поработаешь маленько, так сам убедишься, что я прав. Увидишь, что лучше моего метода не найти. Это святая правда, убедишься. Пока же можно и поиграть в доброго дядю и злого. Как, согласен? И то верно, почему не попробовать? Вот и ладненько, Магуайр поднялся из-за стола. Значит, договорились. Ты хочешь, посиди еще, а я уж потупаю. пара скотину на плаце выгонять застоялись, наверное. А ты меня в 22:00 сменишь. Лады добро. Мидбери подождал, пока за Магвайаром закрылась дверь, потом и сам поднялся из-за стола, вышел из столовой. Неподалёку от дверей на стоянке была припаркована его старенькая машина. Он сел за руль, дал газ. Очень хотелось хоть немного побыть одному, подумать. Машина двинулась в сторону пляжа. Растянувшись на песке и закрыв глаза, Мидберь весь отдался приятной истоме. Горячее послеобеденное солнце медленно наполняло теплом успевшее уже устать с утра тело. Скоро на лбу и груди появились крохотные капельки пота. И вот уже он почувствовал как под тонкой горячей струйкой начал стекать с груди на живот. «А может быть, — подумал Митбери, — я вовсе не годен для морской пехоты. Коль скоро они с Магуайром были антиподами, а старший эс-ин, если судить по его послужному списку, считался образцовым морским пехотинцем, то, стало быть, он, сержант Митбери, никак не может считаться образцом». У него и раньше не раз возникали подобные сомнения. Дело даже зашло так далеко, что в день подписания контракта на новый срок он уже почти решился подать командиру роты рапорт об увольнении. Да и после того не раз возникало чувство, что он, пожалуй, выбрал для себя не ту карьеру. Не потому, конечно, что имел что-то против корпуса морской пехоты и существующих в нём порядков, А скорее всего, из-за неуверенности в своей собственной пригодности к этой службе. Он отлично понимал, что при всех своих ограничениях военная служба необходима. Эту точку зрения он всегда отстаивал, когда приходилось встречаться с Билом, мужем его сестры. Бил был проповедником в методистской церкви и напрочь отрицал необходимость военной службы как таковую. Когда Медберь приезжал по праздникам домой, они с Билом спорили с утра до вечера. "Ну как же ты можешь, горетился Бил, верить в Бога и в то же время работать сержантом-инструктором? Ведь ты же учишь людей убивать себе подобных. Есть ли больше грех для верующего человека, о Господи?" Они сидели с Билом за столом. Обед уже закончился. Мужчины пили кофе. Сестра Мидбери Филлис помогала матери убирать со стола. Но я же вовсе не учу их убийству. Мы обучаем их только искусству защищаться, самообороне. Не исключено, что в этом деле я, может быть, и не всегда бываю добрым христианином, но, по-моему, беды в этом особой нет. Я разве спорю против того, что надо возлюбить ближнего и всё такое? Ну а если этот ближний вломится ко мне в дом, нападёт на маму, на Филис. Что, так и глядеть на него с любовью или молиться? Ах, братия, Господь ведь завещал нам: не убий. Так что ли? Зачем же передёргивать? Никто так вопрос не ставит. Можно найти какие-то иные средства, как-то по-другому. Брось ты, Бил, какие ещё средства? Как какие, всякие Может быть, попытаться убедить дурного человека, а может и придётся схватить со стены охотничье ружьё, да и всадить ему картечь в лоб. Вот так здорово. По-твоему, значит, выходит, что всадить картечь в лоб это по-христиански. А как же? Ведь мы не отрицаем человеческие эмоции и чувства. Всё дело лишь в том, как они проявляются. Мидбери пожал плечами. Да только твой пример, Уэйн, продолжал Билл, не совсем к месту. Ты ведь говоришь о прямом нападении. В таком деле любой вправе действовать по обстоятельствам. Возьми вон хоть апостола Петра. Ну вот, ты уже и взялся за проповедь. Я даже и не думал. Как же не думал? О чем же тогда толкуешь? Всякий раз, как у нас заходит разговор, и ты видишь, что тебе уже нечем крыть, ты тут же начинаешь читать мне проповеди, приплетаешь своего апостола Петра и иже с ним. Да ладно уж тебе, согласен, оставим апостола в покое. Просто я хотел сказать, что вспышка гнева в какой-то критической ситуации и спокойное, хладнокровное обучение людей убийству это далеко не одно и то же. Вот заладил. Да я ведь совсем о другом, еще раз говорю. Представь себе, что в твой дом вломились бандиты, напали на твою семью. Надо спасать её. Что ты станешь делать? Не знаю. Я уже тебе сказал, что не знаю. Может, схвачусь с ними, а может и нет. Ничего наперёд сказать не могу. Ничего. А если их будет несколько, что ты один сделаешь? Да ещё если ничему не обучен. Ни ножом, ни ружьём пользоваться не можешь. Что? Нет, милый мой. Если уж заранее не научился драться, грош цена такому защитнику. Филис вошла в комнату, неся на подносе большой пирог с тыквой. Сильно располнявшаяся во время беременности, она с трудом нагнулась, чтобы поставить блюдо на стол и нарезать пирог на ровные куски. Ух ты, красота-то какая! «Да еще с тыквой!» — обрадовался Митбери. Он очень любил этот пирог. «Ну и ладно», — примирительно отозвался проповедник. «Дело твое. Просто жаль, что ты на это всю жизнь потратишь. Всю жизнь учить людей убивать себе подобных. Не заметишь, как и сам превратишься черт знает во что. Души-то не останется, все умрет». «Да будет уж тебе. Нет, верно?» А душе хоть подумай. Ну вот, опять проповедник заговорил. "Мальчики", вмешалась мать, "хватит уж вам. Лучше я вам кофе подлью". Не ожидая ответа, она наполнила чашки, пододвинула каждому тарелку с куском пирога. "Эй, Эрл", крикнула она в сторону кладовки, находившейся за кухней. "Пирог уже на столе, иди. Сейчас", раздался голос отца. Вы же не подождёшь минутку. Да ведь я не одна, мы все тебя ждём. Поторопливайся. А я ещё новый монок, уток приманивать хотел Оину показать. Да ладно, пап, потом покажешь. Пирог остынет. Ну а если не будет войны, снова завёл разговор Билл. Что тогда? Вот вы наготовите убийц, научите их всяким там приёмам. И что же? «Куда их всех тогда девать? Делать-то что? Ответь мне! Они ведь больше ничего знать не знают, как только людей убивать, а?» «Вот еще надумал, как это куда? Да таким парням всегда дело найдется. Какая-нибудь Куба или еще что-то другое. Этот народ не пропадет!» «Ну уж нет! Ты давай-ка без политики! Политика — это дело скользкое, можно, глядишь, и брякнуться!» Мальчики, мальчики, хватит, снова вмешалась мать. Сейчас же прекратите. Чего ещё удумали за праздничным столом о политике болтать? Этого ещё не хватало. Эрл наконец появился отец. Он был невысокий, плотный, слегка сутулый мужчина. войдя в комнату, он поднёс губам монокль и резко дунул. Мать, не ожидавшая громкого крика утки, даже вздрогнула. Сумаспятил, напустилась она на мужа, чуть сердце не оборвалось. Ну-ка быстро за стол. Нашёл ещё время дурачиться. Все уселись за стол, принялись за пирог. Тоже ещё удумали, никак не могла успокоиться мать. Утки и политика. И то, и другое спокойно может переждать, пока обед закончится. Позже, когда всё в доме снова успокоилось, Филлис и бил Приподнесли Уейну небольшой подарок к его прошедшему дню рождения. Посеребрённый брелок для ключей с маленьким множичком на колечке. На блестящем лезвии было выгравировано: "Уе Мидбери". "Прошу занести в протокол", пошутил Билл, "что я считаю этот нож чисто оборонительным оружием". "Предложение принято", ответил ему в тон сержант. Все засмеялись. Но Мидбери всё же чувствовал, что этому смеху, особенно с его стороны, не хватало искренности. Однако виду не подал, только повторял: "О'кей", пожимая всем руки. "О'кей, друзья". Маленький ножичек приятно холодил ему ладонь. Мидбери приподнялся на локте, прищурясь, поглядел на солнце, вытащив тюбик с кремом, намазал себе нос. остатки с пальцев размазал по ноге и снова растянулся на горячем песке. Хорошо еще, подумал он, что Билли ничего не знает о Магвайре. Каково было бы тогда доказывать свою правоту, защищая морскую пехоту и царящие в ней порядки, обороняться от проповедника? Только ведь, если по правде сказать, самому не все ясно. Особенно с тех пор, как познакомился с Магвайром. узнал его методы и приёмы обучения. Мед Беренн раз уже ловил себя на мысли, всё ли правильно устроено в этой организации, именуемой корпусом морской пехоты. Всё ли здесь оправдано и необходимо? Хотя с другой стороны, каким же всё-таки должен быть настоящий боец, солдат морской пехоты? Раз ты надел военную форму, не означает ли это то ты автоматически отказываешься от права задавать вопросы и выражать эмоции. От того ли, что он так внимательно вслушался в вопросы, которые задавал ему Билл, или от того, что порой он и сам ставил под сомнение правильность и законность некоторых действий, но только ему далеко не все сейчас казалось необходимым. Вот, например, он не был уверен в том, что методы, которые столь усиленно практикуют Магуайр, действительно помогают воспитывать из молодых новобранцев настоящих бойцов. Скорее, пожалуй, даже наоборот. Кто может поручиться, что в других условиях эти парни не стали бы более надёжными солдатами? Ему вдруг вспомнилось: раньше он считал, что став сержантом, сразу же почувствует уверенность в своих силах. Конечно, он не знал, в чём это конкретно проявится. но думал, что ощущение это будет волнующе приятным. А что получилось в действительности? Изменили ли хоть что-нибудь в нем сержантские нашивки? Сделали они его таким же надменным и непроницаемым, каким казались ему сержанты в бытности его рядовым? Конечно, нет. Он никогда всерьез и не считал, что одно только звание уже способно изменить человека. Наоборот, он знал, как отче наш, то никакие внешние факторы не способны сделать его другим человеком. Он будет всегда таким, какой он есть. Одним и тем же. И неважно, какое у него будет звание: рядовой, сержант, штаб-сержант, может быть даже когда-нибудь и сержант-майор. Он всегда останется тем же Уэйном Мидбери, останется с ним собой. Примечание. В морской пехоте США Имеются следующие воинские звания для рядового и сержантского состава: рядовой, рядовой первого класса, ланск-капрал, капрал, сержант, штаб-сержант, техник-сержант, сержант первого класса, мастер-сержант, первый сержант, сержант-майор. Конец примечания. Тем не менее, он никак не мог отделаться от одной мысли: почему же тогда Он с таким упорством стремился получить звание, добивался этих трёх нашивок. А когда эта мечта стала явью, вдруг почувствовал себя в чём-то разочарованным. Как будто какая-то часть его естества вдруг оказалась недовольна, полагая, что он мог бы достичь большего. Всё-таки, как там ни крути, он добился того, чего хотел, стал сержантом. В чём же тогда дело? Скорее всего, Он просто плохо знал свою натуру. Всегда ведь кажется, что дорога из дома на работу длиннее, нежели обратный путь. Те сержанты, что обучали его, тоже, наверное, отрязались такими же сомнениями, только умело скрывали их от посторонних глаз. А сегодняшние его новобранцы, солдаты 197-го взвода, глядят на него так же, как он глядел на своих сержантов. Образцовый морской пехотинец с головы до ног, да и только. А с чего бы им думать иначе? Разве он допустил хоть малейшую ошибку? Сделал хоть один неверный шаг? Нет, конечно. Вон как он старается быть образцом, примером во всём. Его выходная форма и полевое обмундирование, а то тюжены всегда так, что того и гляди обрежешься о складку. Ботинки надраены до зеркального блеска. Наряжение подогнано. Все пряжки сияют. Каждое утро он делает гимнастику. Дважды в неделю играет в гандбол. Так что всегда в отличной форме. Строго следит за своим весом и на занятиях по строевой или физической подготовке может на зависть новобранцам точно и чётко выполнить любой приём. А сколько времени он отдаёт уставам, наставлениям, всяким пособиям и инструкциям? Он не только знает их на зубок, но и точно выполняет, умеет применить на практике. Конечно, у него ещё не всё гладко в смысле командных навыков, особенно на занятиях по строевой. Тут кое над чем надо поработать. Но ведь это же его первый взвод. Навыки не сразу приходят, нужно время. Зато уж то касается отношений с новобранцами, тут он бесспорно на высоте. За все время ни один из них не посмел пикнуть, а это главное. Ничего, что иногда кажется, будто он вовсе и не сержант-инструктор, а только воображает себя настоящим эс-ином. Вроде бы роль играешь. Все это от того, что он еще новенький. В сентябре будет уже пять лет, как он в морской пехоте, но сержантом-то стал всего лишь год тому назад, а взводным эс-ином от силы шесть недель. Разве это срок? Пять лет и то немного. Большинство из сынов по десять-двенадцать лет служат, а Магуайр даже пятнадцатый год разменял. К тому времени, когда и он столько намотает, все порядки и обычаи морской пехоты будут ему ближе родной матери. Митбери перевернулся на живот, подложил руки под голову. Он смотрел невидящими глазами в песок и все думал. Что это на него вдруг накатило? Лезет в голову всякая ерунда. И ничем он не хуже других. Вон, нашивки дали. Значит, заслужил. Годится на что-то. Придет время, он всем покажет. Докажет, что не зря назначили его и с ином. В морской пехоте все знают, кого и как отбирают в инструкторы. Только самых проверенных, надежных сержантов. Значит, он чего-нибудь достоин. А что касается морской пехоты, так тут тоже всё ясно. Плохо ли, хорошо ли, а он вот слезал с ней свою судьбу. Да и точка. Думай, не думай, теперь уже ничего не изменишь. Значит, нечего и голову ломать. Как говорится, знай сверчок свой шесток. А философствуют пусть типы, вроде била. Им за это деньги платят. Как по команде, мы шли сразу уже перестроились. На душе стало легче. Митбери снова перевернулся на спину, потом сел. Пляж в это время был почти пуст. Матрос-спасатель, сидевший на вышке, от нечего делать крутил транзистор. Немного подальше какая-то парочка плескалась шумом у берега. «Ладно», — решил Митбери, — «пусть будет, что будет, и наплевать, что Магвай о нем думает». считает себя правым. Ну и чёрт с ним. Каждый живёт своим умом, а я буду своим. Поди докажи, чей ум лучше? Чей путь правильнее? Да и кто будет доказывать? Кому это нужно? Чёрт с ним. Неожиданно сказал он вслух, поднимаясь и потягиваясь как после сна. У него, наверное, свербит в одном месте. Боится, как бы я его не подсидел. Вот и наровит первым напасть. Спокойная уверенность казалось, вошла ему в душу, и чтобы отвязаться, наконец, от надоевших дум и сомнений, Митбери побежал по песку и с разбегу кинулся в прохладную синь Атлантики. Голый по пояс, в одних рабочих штанах, Адамчик сидел на рундуке, быстро заполняя строчку за строчкой очередного письма родителям. Висевший на серебряной цепочке Адамчик, нательный крестик и армейский медальон, собачья бирка. В такт движением его руки скользили по груди то вправо, то влево. Грудь была тощая, без единого волоска, и цепочка бежала по ней свободно, без помех. Впервые он писал письмо на форменной бумаге морской пехоты, в белых листках стандартного размера 8 на 10 дюймов. с чуть голубоватым изображением эпизода водружения флага на горе Сурибати в центре и эмблемой корпуса в левом верхнем углу. Он сообщал, что сегодня утром успешно сдал еще один зачет, на этот раз по истории и традициям морской пехоты, и оказался третьим среди 66 сдавших новобранцев. Написал и о том, что вчера вечером Сержант Митбери вводил взвод в гарнизонный солдатский клуб, где показывали фильм «Сержант-инструктор». Это им было поощрение за успешную сдачу зачета. Потом он начал писать, как было бы здорово, если взводом командовал бы не Магуайр, а Митбери, однако передумал и все это зачеркнул. Ведь не исключено, подумал он, что Магуайр читает солдатские письма. Так что уж лучше от греха подальше. Вместо этого он написал, что у них вечер, скоро отбой, и поэтому он закругляется. Подписался: Любящий вас Том. Закончив письмо, Адамчик разделся, снял даже нательный крест с медальоном, обернулся по бёдрам полотенцем и в припрыжку отправился в душевую. Здесь было уже полно народу, в душном тумане Блестели мокрые тела. Солдаты по двояплескались под душем, толкались, шутили между собой. Тот-то -то вдруг громко замычал коровой, ему ответил дружный смех. Дождавшись очереди, Адамчик быстро вскочил под струю воды, потом выскочил, намылился и снова дождавшись очереди, надолго забрался под горячие струи. Теперь он не торопился, полоскался с удовольствием. Он ведь ждал, пусть и его подождут. Потом, пробравшись через тесноту голых тел, нашел место у стенки и принялся вытираться. Он уже собирался выходить из душевой, обвязавшись опять по бедрам сырым полотенцем. Как вдруг услышал, что что-то стукнуло, послышалась возня, и тот же голос, что перед этим мычал коровой, прогнусавил с явной издевкой. «Бах-бах! Тарарах!» а у бедненького Купера опять мыльце упало в бодичку. Солдаты снова засмеялись, а дамчик, даже не оглянувшись, выбрался из душевой. Закончив вечерний туалет и надев чистое белье, он почувствовал прилив бодрости. Ему даже показалось, что здесь жизнь не такая уж и плохая. Вчера вон в кино ходили, здорово. Как вес крестное посещение церкви, этот выход в кино был возможностью хоть на какое-то время избавиться от Магвайра и всего, что с ним связано, в том числе и от этого Кубрика. Там, в клубе, где темнота в зале вдруг отгородила его от всех окружающих, ему на миг показалось, что он выбрался с этого ненавистного острова, вновь вернулся к прежней жизни. И даже когда закончился сеанс, погас экран, и взвод возвратился в ярко освещённую казарму. Чувство облегчения, даже радости, больше уже не оставляло аддамчика. Успешная сдача зачётов лишь прибавила бодрости, уверенности в своих силах. Да и сам фильм ему тоже понравился. В нём рассказывалось о новобранце, которому тоже сперва было трудновато. Всё у него не ладилось, но потом дело пошло на лад. И даже закончилось благополучно, даже очень благополучно. Лёжа после отбоя на койке, он вновь припоминал эпизоды этого фильма. Главным героем был не очень-то покладистый парень. На первых порах у него буквально ничего не клеилось. Он часто ошибался и очень из-за этого переживал. Но постепенно дела стали налаживаться, и к концу фильма Он не только гордо стоял со всеми вместе на церемонии по случаю выпуска, но и был удостоен чести нести взводный вымпел. Гремел полковый оркестр, аплодировали многочисленные гости. Да и сержант-инструктор, его играл Джек Уэб, показавшийся сперва всем не очень-то привлекательным типом, под конец оказался отличным парнем, внешне грубоватым и не очень вежливым. но зато справедливым и по-настоящему глубоко сердечным человеком. Его внешняя грубость объяснялась очень просто. Он должен был превратить этих желторотых юнцов в настоящих мужчин, способных постоять за себя в трудную минуту, выжить в тяжёлом бою. За суровой внешностью человека часто скрывается большое сердце. Шагая в строю из клуба, Адамчик На какое-то мгновение даже почувствовал, как у него затуманился взор, набежала слеза. "Эй, Джо", шёпотом позвал он лежавшего на верхней койке Уэйта. Они уже улеглись. В казарме был выключен свет. "Тебе понравилась картина?" "Не знаю. То есть как это?" А я спал всю дорогу. "Ну ты даёшь. Правда, устал как собака. А мне так здорово понравилось." Вот на верхней койке тяжело перевалился с боку на бок. Пружины жалобно заскрипели. Ты знаешь, рыжий, вдруг сказал он, светившись головой вниз. По-моему, это всё такая липа, что даже уши вянут. Ей-богу. Мураз плашная, вместе с этим пижоном Джеком Уэбом. У него же вся эта муть чуть ли не из ушей лезет. А мне вроде показалось здорово этот молодой солдат, вроде как у меня Тоже все поначалу не ладилось. Ладно уж тебе, давай-ка спать лучше. Но Адамчику не спалось. Он уселся в постели, высунув голову, пытаясь разглядеть товарища. «Слышишь, Джо, а верно ведь, что у меня помаленьку налаживается. Как думаешь, получится? Сдам я. Да вроде бы, спи ты. Погоди минутку, вот сегодня на зачете. Да угомонись же!» Вот ведь привязался. Ты что, хочешь, чтоб я соскочил с койки и гимн распевать принялся, что ли? Говорю, спи. Ну ладно, спокойной ночи. Повернувшись на бок, он начал было уже засыпать, но вдруг услышал, что уэт снова свесился к нему. "Не такая уж всё эта важная штука, рыжий", прошептал он. "О чём это ты?" Адамчик открыл глаза, с напряжением смотряя сверху. ожидая ответа, но Уэт больше ничего не сказал. Чудной он всё же парень, подумала дамчик. Никогда не знаешь наперёд, что выкинет. И говорит в другой раз так, что понять ничего нельзя, истинно чудной. Стараясь не шуметь, он протянул руку к подсумку, осторожно расстегнул его и вытащил чётки. Перебирая бусинки, начал потихоньку читать молитвы. Сперва благодарность за удачный день, потом за предстоящие на следующей неделе зачёты по стрельбе. Господи, шептал он, отсчитывая очередную бусину. Помоги мне быть внимательным на стрельбище, укрепи руку, сделай так, чтобы я не провалился. Так он и заснул. Чётки лежали у него на груди. Когдаadamchik начал похрапывать, Уэль еще не спал. Он лежал на спине, глядя в потолок. В последнее время с ним происходило что-то непонятное. Куда девалась прежняя легкость, собранность, подтянутость? Не было и уверенности в том, что все идет так, как надо. Он старался как мог избавиться от этого неприятного ощущения. Говорил себе, что просто, наверное, немного устал, и скоро все пройдет. Но успокоение не приходило, даже сон пропал. Сегодня вечером он получил письмо от Кэролин. Она писала, что не сердится на него и желает ему всего самого лучшего в жизни, успехов в его солдатской карьере. Несколько ранее пришло письмо от матери, сообщавшей, будто Кэролин уже стала забывать его и сейчас даже встречается с одним очень славным молодым человеком. который, по словам миссис Маклин, работает помощником управляющего в большом универмаге где-то в центре города. Ну что ж, подумал Уэйд, значит, дело кончено. Ему ведь так хотелось стать свободным человеком. Вот он и добился своего, да к тому же ещё и так просто. Ани и Скоролин, в общем-то, не были по-настоящему помолвлены. Правда, и его мать, и её родители считали их женихом и невестой последние 2 года они часто бывали вместе так что все думали что они скоро поженятся скэрарин его познакомил двоюродный брат было это на новогодней вечеринке и с тех пор они стали регулярно встречаться она казалась ему симпатичной и не глупой и ему было с ней неплохо Кэролин увлекалась бассейном и кино. Плавание его не очень привлекало, а вот кино он тоже любил, и они в другой раз даже дважды в неделю бегали на боевики. Если ничего хорошего не было в городе, они отправлялись на машине куда-нибудь в соседний городок или к загородным мотелям, где были открытые киноплощадки для автотуристов. Основной фильм они смотрели внимательно, а когда начиналась реклама или хроника, солавались. Иногда Королин позволяла ему, как она выражалась, некоторые вольности. Сейчас ему казалось, что она просто дразнила его, хотела подзадорить, хотя по правде сказать, тогда это особенно не расстраивало. Он считал, что её неуступчивость это признак порядочности. даже что-то вроде залога будущей преданности и прочности их отношений. Ему вовсе не нужны были легкие победы. Скорее, он хотел именно определенности в их отношениях. На нижней койке тихонько застонал во сне Адамчик. Уэйд несколько секунд слушался в его дыхании. Сосед успокоился. Кэролин умела неплохо готовить. Работала она секретаршей в одной небольшой фирме, прилично зарабатывала. Если она останется работать после того, как они поженятся, и они будут откладывать её получку, то через год возможно удалось бы накопить деньжат на первый взнос за дом. В общем, Кэролин казалась Уэйту вполне подходящей кандидатурой в жёны, и он серьёзно задумался о женитьбе. Тем более Что и родители, и друзья тоже считали их брак делом решённым. Но всё же что-то в их отношениях было не так, как хотелось. И Уэйд, не отказываясь от плана вженить бы на Кэролин, не спешил с решающим шагом. Всё то время, что они считались, пусть и неофициально, помолвленными, он был уверен, что рано или поздно придётся жениться. Но пусть это всё-таки будет попозже. Поэтому-то он и не спешил с окончательным объяснением, не заводил разговора о свадьбе. И вот теперь, хотя он и пытался уверить себя, будто Кэролин всё равно не была бы счастлива с ним, что ей будет гораздо лучше с этим неизвестным помощником управляющего. Он чувствовал себя в чём-то виноватым, виноватым хотя бы в том, что позволял ей строить всякие планы на будущее, мечтать о супружеской жизни, в которой главная роль отводилась ему. А ведь он с самого начала не был уверен, что женится на ней. Да это не официальная помолвка. Вправе ли он был соглашаться на нее? Конечно, он пошел на это только ради матери и Кэролин, а также из-за ее родителей. Согласиться было на это проще, чем отказываться. И давать всякие объяснения. Наверное, он просто такой по натуре, не способен сказать нет, особенно, когда можно ответить возможно или может быть. А может, ему это всё просто так кажется? Точно так же получилось и с их мастерской химчистки. Взять хотя бы брата Джерри или мать. Для них в этой мастерской был весь смысл жизни, всё настоящее и будущее. Она была подлинным центром их бытия, собственно, так же, как и для отца, до тех пор, пока его сердце не отказалось работать из-за вечных перегрузок и чудовищной нервотрепки. Для Уэйта же эта мастерская была самым обычным делом, рядовой работой, не представлявшей никакого интереса ни для души, ни для ума. Правда, это была работа, не такая уж обременительная или тяжелая. Но всё равно работа она спасала от необходимости ежедневно вырезать из газет объявления в разделе спрос и предложения или околачивать пороги в чужих конторах. К тому же, мать надеялась, что выполняя несложные обязанности в мастерской, ему поручалось вести документацию и оформлять счета, он, может быть, в конце концов почувствует интерес к бизнесу. и останется в семейном деле. Уэт не видел смысла в том, чтобы разубеждать её. Ей хотелось верить в это. Что же, пусть верит. Мать всегда возлагала на него какие-то надежды, а фактически парню уже 24 года, а он всё ещё находится под материнским надзором, работает спустя рукава, не шатко, не валко и не проявляет к делу никакого интереса. Да и к тому же всё время тянет женить бы. Было совершенно очевидно, что Уэт просто плывёт по течению, безвольно тащится по жизни, и если бы не семья, давно уже превратился бы в отпетого лодыря. Брат он, например, это было предельно ясно, и он всячески старался это подчеркнуть. Но мать не хотела смотреть правде в глаза, и Уэт ни раз слышал Как она по этому поводу спорила с Джерри. Зря ты нервничаешь, убеждала она старшего сына. Потерпи ещё немного. Это был её постоянный ответ на возмущённое высказывание Джерри, вечно кричавшего, что мастерская держится только на нём, и без его титанических усилий давно уже пошла бы с молотка. Потерпи, повторяла она. Вот Джо женится, и всё сразу пойдёт по-другому. Сейчас ведь Его ничто не связывает. У него нет никого, о ком нужно заботиться. Вот он и по веснеючает. Комната у него есть, покушать тоже всегда найдётся. Он и плывёт себе по течению. И, пожалуйста, перестань твердить мне, что если бы не мои бесконечные напоминания, так он вообще палец о палец не ударил бы. Я и без тебя это отлично знаю. Да только я уверена, что стоит ему жениться, стать главой семьи, а там, глядишь, и детишек завести, как все переменится. Вот увидишь. Ему будет тогда во имя чего жить и работать. И он быстро поймет, сколь важна для него наша мастерская. А если они с Каролин не поженятся, тогда что? Как так не поженятся? С чего ты это взял? Ты же женился. Я? Я совсем другое. Мы с Джо. Люди разные. И он тоже женится. Что он, порченый, что ли? Слава богу, парень как парень. Вот увидишь, он скоро женится, как только пора придёт. А может, они поссорились с Каролиной? Могли ведь. Как ты думаешь? Да нет, у них всё в порядке. Скоро уж поженятся. Я ведь своего Джо знаю, точь в точь такой же, как и его отец. Тому тоже надо было пятки поджарить, чтобы он хоть чуток зашевелился. Зато когда разойдётся, Никакая сила не остановит. Этот такой же, вот увидишь. И всё же Уэ это не женился. Королин несколько раз как бы в шутку настаивала, чтобы он назначил срок. Сперва он всячески оттягивал решение, но потом был вынужден согласиться и даже купил ей обручальное кольцо. Они отправились вместе в центр, выбрали у ювелира колечко с небольшим бриллиантиком. И он заплатил 20 долларов за задаток. В тот вечер он всячески старался показать, будто ему очень весело. На самом же деле он здорово трусил. Ведь кольцо это уже что-то конкретное, не то, что слова, от которых можно всегда отказаться. Попробую-ка теперь открутиться. И когда они выходили из магазина, он знал, что она больше уже не станет спрашивать, когда же Это будет делать теперь вместо неё колечко. Проводив тот вечер королинда до дому, он не поехал к себе, а отправился за город, чтобы, как он думал, немного собраться с мыслями. И в конце концов оказался в придорожной таверне. Потягивая из стойки бара пиво, он неожиданно увидел одного школьного товарища, с которым не встречался с самого выпуска. Разговорились, и тот сообщил ему что уволился с работы и поступает в морскую пехоту. Это как же заинтересовался Уэйд. А вот так. Ну чего я добьюсь в этом чёртовом Chevrolet? Два раза сдавал на бригадира и оба раза провалился. Да и вообще, гольна надо по 8 часов стоять с краскопультом, глядеть на эти бесконечно ползущие шасси. Да ещё краской дышать, лёгкие портить. Это к ноги недолго протянуть. И ты уже завербовался? Подписал контракт? Ага. Завтра утром приказа на прибыль для отправки в учебный центр. Может и мне с тобой махнуть? Как считаешь? Ишь ты какой быстрый! А что? Пожалуй, стоит подумать. Неделю спустя поезд умчал у Эйта в Ямаси, штат Северная Каролина. Откуда уже автобусом он прибыл в Пэрис-Айленд. У ворот учебного центра все вновь прибывшие пересели на военный грузовик и несколько минут спустя оказались перед бараком для новичков, где их встретил сержант Магуайр. Вот ведь как все получилось, думал Уэйт, сидя, свесив ноги на своей верхней полке. Может, она и к лучшему. Теперь ведь все уже позади, и Кэролин пишет, что не держит на него зла, а братец и подавно без ума от радости, что избавился наконец от такой обузы. Дай мат, наверное, со временем успокоится. Может, даже поверит в то, что морская пехота делает из юнцов ине смышлёнышей настоящих мужчин. Отнесётся к тому, что он завербовался, как к ещё одному обнадеживающему факту. Уэц прыгнул на пол и отправился в туалет. Возвратившись, он поглядел на спящего адэмчика, рыжий спал на спине, откинув одну руку в сторону, другая лежала на животе. сжимая пальцами маленькие чётки. Крошечные чёрные горошины блестели в темноте. Уэт осторожно рожал пальцы и высвободил чётки. Адамчик вздохнул, но не проснулся. Уэт повертел в руках нитку чёрных бус, потом, вспомнив, что каждый вечер слышал, как его сосед лазит в подсумок, расстегнул висящий за спинкой койки патрантаж и сунул чётки в один из кармашков. Сделав это, он быстро забрался на койку. Уже трижды он обнаруживал, что Адамчик засыпает с четками в руках. Конечно, можно было бы их и не трогать. Пускай кто-нибудь увидит. Филиппоне устроил бы, наверное, по этому поводу шумный розыгрыш. Но Уэйт почему-то не хотел доводить дело до этого. Он каждый раз убирал четки, сам не зная, почему так поступает. Ведь он же ничем не был обязан этому святоше. Правда, тот был солдатом третьего отделения, и Уэйд, как командир, в определённой мере отвечал за него. Однако это вовсе не значило, будто он должен вечно думать, как бы с этим слабоком чего не случилось. Уэйд вдруг отчётливо представил себе, что было бы, если бы Адамчик неожиданно проснулся и увидел, что Уэйд вытягивает у него отчётки. Чего доброго вообразил бы ещё, будто тот хочет украсть их. Да и как можно ожидать от такого чистоплюя, как Адамчик, чтобы он поверил в доброе намерение кого-нибудь другого, кроме себя самого? Он только себя одного и считает порядочным человеком. А все другие, мол, так, тьфу, да и только. Уэд повернулся на бок, поудобнее, подбил подушку. Да вообще, кто он такой этот Адамчик? Черт бы его побрал. Так, сопливый мальчишка, желторотик, маменькин сынок бестолковый. да еще Святоша, ханжа несчастный, только и знает, что трястись над своей персоной. Где уж ему подумать, что и у других могут быть заботы? «А ну-ка, парни, помолимся на ночь!» — крикнул, входя в кубрик сержант Митбери. «Приготовились! А теперь громко и четко, все как один. Это моя винтовка!» Вытянувшись по стойке смирно у своих коек, И подняв винтовки в положение к осмотру, новобранцы во всю мощь орали молитву. Это моя винтовка. Таких, как она, много, но эта единственная. Она моя. Моя винтовка, мой лучший друг. Это моя жизнь. Не слышу. Голос Митберы перекрыл шум оравшего взвода. Ничего не слышу. Громче, парни. А ну, ещё громче. Моя винтовка. «Ничто без меня, а я ничто без моей винтовки!» «Вот уж примерчик так примерчик», — продумал про себя Уэйн. Образчик бескорыстного содружества. Истинно черви поганые, да и только. Он вдруг почувствовал, что любимое ругательство Магвайра все сильнее внедряется в его лексикон. Присутствует в нем даже тогда, когда он думает, разговаривает сам с собой. Я должен лучше всех владеть своей винтовкой, хором выкрикивали между тем 60 с лишним здоровых глоток. И стрелять быстрее и точнее врага, который стремится убить меня. Я должен убить его раньше, прежде чем он выстрелит в меня, и я убью его. Сегодняшняя эта молитва казалась у эту почему-то длиннее, чем обычно. Какая всё же это глупость, вот такая молитва. И какими идиотами должны мы казаться со стороны? Взрослые парни с винтовками в руках, орущие благим матом какие-то идиотские заклинания. Ну прямо стадо дрессированных шимпанзе, кривляющихся по приказу дрессировщика. А тот всего-то и знает, что какую-то дюжину команд: направо, да налево, винтовку к осмотру и шагом марш. Краем глаза он взглянул на Адамчита. Тот уставившись неподвижно куда-то перед собой, с лицом похожим на безжизненную маску, почти в истерическом экстазе выкрикивал дурацкие слова. «Это куечушь и с таким усердием», — опять подумал Уэйт. «Ай да церковник! И как все это только уживается в нем! Господь Бог и винтовка, что должна убивать!» «Это чего же вы пары стали спускать, а?» — снова вмешался сержант. Совсем уже заглохли. Эй, wait. Ты что там на ходу спишь? А тебя, Амур, я вовсе не слышу. А ну-ка, поддайте огоньку. Начали. Медбере не мог не видеть, что по сравнению с первыми неделями взвод уже здорово переменился. Сейчас, когда новобранцы маршировали на плацу, звук 70 пар каблуков грохотал в едином ударе. Казалось, что шагает Лишь одна мощная пара ног. Да и когда пели, тоже получалось, что рвёт одна глотка, а не 70. 70? Он вдруг подумал, что называет эту цифру лишь по привычке. Теперь их уже не столько. Исчезли Джексон и Клейн, вылетели Тилис и Квин. Значит, осталось только 66. 66 парней, старающихся, как один. А ведь именно так и должны формироваться настоящие морские пехотинцы. Вот и выходит, чтобы он не думал и чтобы не говорил, а штаб-сержант Магуайр все-таки умеет делать из мальчишек хороших солдат. Умеет, и этого у него не отнимешь. «У моей винтовки человеческая душа!» все еще выкрикивал взвод. «Ну-ну, девочки!» – остановил их Митбери. «Что это еще за цыплячий писк?» «Вас же вовсе не слышно! А ну-ка в полный голос!» «У моей винтовки человеческая душа!» — завопили, надрываясь из последних сил новобранцы. «Такая же, как и у меня! Ведь это же моя жизнь! Я должен знать ее, как родную сестру, знать все ее слабости, всю силу! Громче, парни, громче! Мы должны быть всегда неразлучны, быть частью друг друга!» неразрывными частями одного целого. А ну поддай пару, поддай ещё. Клянусь в этом перед Богом, моя винтовка, как и я сам, призвана защищать нашу страну. Пусть трепещут враги, пусть знают, что мы сильнее их. Ведь мы вместе, она и я спасём мою жизнь. На сегодня хватит, достаточно, крикнул сержант Быстро винтовки в пирамиды и построиться в проходе. Марш. Солдаты разбежались к пирамидам, бегом вернулись в строй, замерли двумя шеренгами вдоль прохода. Приготовиться к посадке. Мик беря оглядел кубрик и замерших в ожидании команды солдат. Вроде бы всё в порядке. Выждав ещё несколько секунд, он выдохнул. По коням. Строем гнавенье распался. Солдаты, будто выброшенные из катапульты, прыгнули по койкам и, вытянувшись на постели, замерли. Звук как ветром сдуло. Сержант подождал, пока перестанут звенеть разом нажатые пружины, прислушался. Завтра утром, народы, у нас начинаются стрельбы. Мы все уйдём на стрельбище и будем там жить все эти дни. 3 недели. За это время пройдете курс огневой подготовки из всех видов оружия. Главная задача – сдать зачет по стрельбе. Каждый морской пехотинец должен уметь стрелять. Это ясно, как дважды два. Кто стрелять не может, нам не подходит. Одно из двух – или сдать зачет, или пинком под зад, как дерьмо в консервной банке. Запомнили? Так точно, сэр! Тогда спать! Мидбери выключил освещение и вышел из кубрика. В сержанской горел свет. Магвайр стоял у плитки и кипятил воду. А я думал, вы уже домой ушли, удивился Мидбери. Про себя же подумал: чего ему ещё здесь понадобилось? Шпиону это опять, что ли? Никак видно не хочет мне доверять, боится даже на немного оставить меня одного со взводом. Вот, гляди-ка, Хвала потале мы себе ещё заботу, как бы отвечая ему, сказал Маквайер. Кивком головы он показал в угол, где вытянувшись в струнку, молча стоял рядовой по фамилии Вуд. Чёрт бы тебя побрал, подумал про себя Митберри. И как же это забыл про Вуда. Всех ведь вроде бы перебрал, всех до единого, а этого забыл. Но что же это всё-таки значит? Новый выход-то Маквайера, что ли? Ещё какой-то ход Это просто очередной приём контроля за младшим и сыном. Так сказать, способ держать помощника всегда в узде, чтобы тот знал своё место. Митберри почувствовал себя очень уставшим. Больше всего на свете ему хотелось бы, чтобы Магвай хоть на минуту отпустил вожжи, сам передохнул и дал передохнуть другим, особенно ему. Ну какого чёрта он не идёт домой? Вечно крутится где-то поблизости. А может быть, у него жена такая рожа, что ему с ней не в моготу. Вот он и спасается в казарме. Ни черта не понятно. Здорово, что вы его взяли в оборот почти мимоходом, как ему показалось. Легко и небрежно бросил он в сторону Магуайра. Я ведь как раз собирался писать на него рапорт за самовольную отлучку. Он внимательно наблюдал за штаб-сержантом, ожидая увидеть у того в глазах, Какое-то недоверие или подозрение. Взгляд Магвайра был непроницаем. "Не в этом дело", вдруг сказал Магвайр. "Тот дело не в самоволке. Никуда он не собирался смыться. Я уж думал уходить, а он вдруг тут как тут. Это когда ты пошёл давать отбой нашему стаду". Глежу входит. "Это ещё зачем?" вот и я удивился. "В чём, говорю, дело?" А он докладывает: Семейка-то наша, видишь, не без урода. У какой-то сволочи оказались больно быстрые пальчики. Сколько у тебя спёрли, червяк? Сэр, 14 долларов. Они лежали в рундуке, и он был заперт. Это я точно знаю, сэр. Хорошо помню. Запер его, когда уходил. Ладно, ладно. Найдём твои денежки, не кисни. Вода в кастрюльке закипела. Магуайр снял ее с огня. «Как насчет чашечки кофе?» — предложил он. «Это можно», — согласился Митбери и, повернувшись к Вуду, спросил. «Так кто же это, Вуд? Ты кого-нибудь подозреваешь?» «Никак нет, сэр. Они были у меня в рундуке, заперты. Я не знаю, кто бы это мог». «Ладненько», — вмешался Магуайр. «Успеется еще. Лучше на кого-то. Выпей кофейку». «Тебе сколько насыпать?» Он бросил в чашку две ложечки быстрого растворимого кофе, налил кипятку. «У нас, видать, сегодня ночь длинной будет. А что вы собираетесь делать? Надо же найти подонка. Как же? Да уж как-нибудь надо. Попробуем, в общем. Веришь, ни одна сволочь меня так не бесит, как ворюга. Может быть, только трус поганый хуже него». Но уж Варюкта я, жуть, как ненавижу. Убивал бы прямо на месте, ей-богу. Миббери наблюдал, как с каждой фразы лицо МакГвайера всё более и более ожесточалось. У него даже по щекам пятна пошли. Солдат всегда должен чувствовать, что рядом с ним товарищ, друг, которому доверить можно. А если этого нет, то не ты в звода. Я с пайки говорить нечего, я в каком-то боевом духе. Всё тогда к свиньям летит под хвост. Такая банда разбежится в первом же бою. Уже я-то повидал такое, будь уверен. Знаю, что это значит. Он взял с полки ещё одну чашку, насыпал кофе, налил кипятку. Вы уже доложили об этом? Подонок, которому не будут доверять товарищи, не слушая помощника продолжал Магуайр. «Ни на что уже не годен. Солдата из него не будет. Да и во взводе, если его не выгнать, тоже дело не наладишь. Такого надо гнать немедля. Три шеи». «Я говорю, вы доложили уже об этом провост-маршалу?» «Примечание. Провост-маршал. Начальник военной полиции соединения. Гарнизона. Конец примечания». «Это еще на кой черт? Что, я сам не справлюсь, что ли?» Магвайфрдук повернулся к Митбери, внимательно поглядел на него. «Мы с тобой и сами отлично справимся. Вдвоем. Зачем нам еще кто-то? Отлично справимся!» Митбери сел на краешек стола. «Ну уж, Дудки, — подумал он, — этого я тебе ни за что не позволю. Законы для всех писаны, и для старшего эс-ина тоже». А если ты на этот раз не доложишь по команде, как положено, я сам это сделаю. Как же это можно, без дознания, никому ничего не сказав? Так дело не пойдет, дудки. Пей же кофе. Мне все-таки кажется, что следует все сделать по закону, как положено, Митбери говорил, не поднимая головы, с трудом подбирая слова. Он хотел все же убедить своего старшего, заставить его поверить, что тут самоуправство может только навредить. Полиция, надо думать, свое дело все же лучше знает. Вон у них там какие спецы. Во-во, пусть они и занимаются своими делами. А с этакой ерундой мы и без них отлично управимся. Два счета. Тоже мне воровство. Четырнадцать зелененьких. Митбери спрыгнул со стола, поставил чашку. И всё же, я бы им лучше позвонил, узнал, что они там думают. Он пододвинул к себе телефон, снял трубку. Ну что за беда, если мы с ними посоветуемся, верно ведь? Вот, скомандовал Макгвер, Маш Кубрик, и не вздумай там болтать. Понял? Ложись в постель и помалкивай. Мы сейчас будем шоу. Есть, сэр. Солдат прошмыгнул между сержантами. И бегом кинулся по коридору в Кубрик. Так вот, сэр Джант Мидбери, я никому не собираюсь докладывать, и хватит болтать. Положи трубку. Пора заниматься делом. Надо же в конце концов найти вора. Мидбери молча опустил трубку на рычаг. Он вдруг весь как-то напрягся, ему стало жарко, сердце учащённо забилось. Он знал, что не боится Магвайра и готов хоть силой доказать свою правоту. Магвар слабее его физически, да и годами постарше, так что с ним он наверняка справится. Да и сколько же можно терпеть все эти укрики и унижения? Как он вообще смеет им помыкать? Что он ему, червяк какой-то, что ли, новобранц зелёный? В конце концов пора поставить всё на свои места. Любому терпению когда-то приходит конец. А тут вон что творится. Я считаю, начал он, и почувствовал, как вдруг осел у него голос, что так не годится. Есть же ведь порядок, и каждый военнослужащий должен ему подчиняться. А порядок гласит, любое расследование должно проводиться только про вост-маршалом и его людьми. «Кто же здесь командует?» взорвался друг Магуэр. «Кто здесь старший, черт меня подери, ты или я? Я еще буду...» «Чертям собачьим!» — закричал в ответ его помощник. «Закон один. И для старших, и для младших. Один. И все тут». «Да плевать я хотел на твой закон. Все эти офицерские штучки-дрючки у меня вот где сидят. Плевать хотел, говорю». «Но послушайте же. Выслушайте меня, пожалуйста». Митбери первым опомнился. Ему стало стыдно за этот взрыв. Он пытался как-то убедить старшего Эс-Ина. Зачем нам лезть на рожон? Чем вам закон-то плох? Что он мешает, что ли? Есть же порядок. Пусть следователи этим и занимаются, а нам зачем? Лучше пошли бы довыспались. Да Разве мы не заслужили отдых, а? Давайте я позвоню, и дело с концом. Он протянул снова руку, хотел взять трубку. Мелькнувшая в воздух её рука Магвера, как капкан, стиснула кисть. Мидбери попытался вырваться, но не смог. Рука уж та об сержанта была как железная. Да ладно тебе, законник морской. Он тоже говорил спокойно. Послушай-ка лучше меня. Что я, против закона, что ли? Да только есть два серьёзных но. Две, так сказать, причины. Во-первых, у нас нет времени. По суди сам. Если завтра с утра начнётся расследование, Так как же мы сможем выйти на стрельбище? Значит, весь взвод, чёрт его знает, на сколько дней вылетит из графика. И это ещё не всё. А теперь представь себе, что к нам припрётся дознавателем какой-нибудь приฉавый лейтенантишка из тех, что только и мечтают вылезти в начальство. Это тип Пинкертон, карьерист. Он же начнёт тут копать сверху донизу, полезет куда надо и ненадо. чтоб славу себе заработать на наших костях. Ты об этом подумал? Такой мозгляк камня на камне не оставит, пока не доберётся до чего-нибудь э такого, чтоб перед начальством выслужиться. От него уж добра не жди. Мидбери наконец смог поднять голову, впервые взглянул Магвайро в глаза. Ему всё было теперь ненавистно в этом человеке. Его заплывшие от злости глазки креплый осипший голос пожелтевшие от табака пальцы тяжёлый запах изо рта до чего же оказывается он ненавидел своего начальника они были настоящими врагами ничего общего никакого взаимопонимания какой уж там дружный тандем пара единомышленников просто враги и ничего больше а мне нечего скрывать бросил он пусть спрашивают что хотят Я ведь ничего за пазухой не держу и в карманах не прячу. Магуэр слегка ослабил свою хватку. И Митбери высвободил руку из сжимавших ее тисков. Он подошел к окну, потом вернулся назад, потирая кисть и стараясь дышать ровно. Вы ведь, любезный, говоря мы и нас, вовсе не имели в виду нас с вами. У вас голова только о себе болит, только о себе, ни о ком другом. «Потому что, если следователь что и вынюхает, так только не обо мне. А вот вы можете здорово влипнуть, это точно, потому и крутитесь, не так ли?» «Уж на этот-то раз, — думал Митбери с каким-то внутренним ожесточением, — Магуайру просто так не отделаться от меня. Узнает, кем можно помыкать, а с кем лучше не связываться». «Дерьмо! — проворчал Магуайр. — Я ведь вам не раз говорил». что добром все это не кончится. Говорил ведь? И про то, что я против всех этих расправ, хамства, мордобоя, верно? Но кому еще? Что еще? Кому, говорю еще, ты обо всем об этом трепал? Вы поосторожнее со словами. Я ведь не такой, как вы думаете. По углам не шепчусь. А если что надо сказать, так говорю прямо, в лицо. Так ты никому, значит, еще не успел наболтать. Не нажаловался. Конечно, нет. Впервые за этот вечер Магвайр улыбнулся. Но сейчас я всё это говорю вам последний раз, повышал голос Мигбери. Последний. Вам это ясно? Вы слышите или нет? Магвайр покачал головой. Так ты стал бы считаешь, что тебе бояться нечего, что ты вроде бы весь чистенький, и что однако а этого не хочешь? Он неожиданно сделал циничный жест. «Черта лысого! Тебе ведь, брат, тоже не отвертеться. Оба гореть будем, коли что. Это уж как пить дать. Оба!» «Ну что ты им скажешь? Что будто бы не знал ничего? Что, мол, ни ухом, ни рылом не ведал, что творилось во взводе? Да кого же ты этим бредом обманешь? Кто тебе поверит? Какой дурак! И ты сам, черт тебя дери, это отлично знаешь!» А что до вины? Так виноват ты не меньше моего. Одной верёвочкой мы повязаны, одной и гореть вместе будем, это точно. А я вовсе так не считаю. Да и что ты такой шустрый, не считает, вишь ты. А кто тебе поверит? Ты об этом подумал? Я считаю, что если дело дойдёт до трибунала, там ведь тоже не дураки сидят. Разберутся как-нибудь. Да и я молчать не буду. — Вон ты какой, оказывается, до трибунала. А ты уверен, что если уж действительно дело дойдет, так кто-нибудь из этих червяков поганых не покажет, что ты его избил, и не один раз, а? — Но ведь я никого из них и пальцем не тронул. — Ну и что? Какое это имеет значение? И кому это точно известно? Ты ведь эс-ин, а этого уже достаточно, чтобы считать, что ты мог излупить новобранца. К тому же, где это ты слыхал, чтобы вся эта мразь, сапоги несчастные, питали симпатию к нашему брату? Мы ведь для них все одним миром мазаны, все на одну колодку, враги до гроба. И коль уж они почувствуют, что могут насолить кому-то из нас, то уж поверь, своего шанса ни за что не упустят. За что же так? Как за что? Сто раз тебе твержу, за то, что мы сержанты-инструкторы. А сины враги им. Магвайер минуту помолчал, что-то обдумывая. Митберри тоже молчал. Нет, не открутиться тебе, снова заговорил штабсержант. Будет после этого рядовой Магвайер, но и рядовой Митберри тоже будет. Как тебе это нравится? Не очень, видать. А мне и подавно. Этого парень я ни за что не допущу. Слишком много сил вложил я в эти нашивки. Уж поверь, так просто я их не отдам. Слышишь, джентльмен, мистер Мидбери, не отдам. Мидбери снова подошёл к окну, поглядел в ночную тимень. Он не имел права на промедление, на раздумье. Нельзя ждать, необходимо действовать. Надо немедленно хватать трубку и звонить, иначе будет уже поздно. Даже если Магуайр прав, нельзя же, чтобы сержантские нашивки были важнее правды. В ярости он стукнул кулаком по подоконнику. Хоть бы он замолчал, этот Магуайр, хотя бы на минуту. — Ты, видно, считаешь, что тебе терять нечего, — продолжал, как бы читая его мысли, штаб-сержант. — А так ли это? Сколько лет ты уже в корпусе? А вы что, чёрт бы вас побрал? Это вы сами что ли не знаете? Знаете прекрасно. И хватит долдонить об этом. Надоело одно и то же, с утра до ночи. Зелёный, неопытный, не отёсанный. Меня от этого уже тошнит. Слышите? Да ладно тебе, ладно. Голос Магвая раззвучал примирительно. Он вдруг заговорил почти дружеским тоном. Не ершись, сядь-ка лучше, не бегай. Митбери продолжал стоять у окна. «Ну, что еще?» — спросил он, не поворачивая головы. «Говорите, раз начали». «Да я про то, что вовсе не собираюсь подвести тебя под удар. Хоть парень ты в нашем деле и новый, но вроде бы справляешься неплохо. Правда, в голове у тебя еще много всякого мусора насчет того, каким должен быть корпус морской пехоты». Ну да это не беда. Пройдёт со временем. А я против тебя ничего не имею. Парень ты, повторяю, неплохой. В морской пехоте будешь как раз на месте. Только заруби себе на носу. Идейки твои здесь вовсе не всем по вкусу приходятся. Эти все твои заскоки. Всё законником хочешь быть, только по уставу действовать. Не годится нам это, парень. Одно дело, что там начальство в голову взбредёт, Понапишут там всякую муть в уставах, да инструкциях. А другое дело жизнь. В жизни ведь не всё по уставу получается, и не только у нас, но и у тех, кто эти уставы пишет. Конечно, любой собаке на острове известно, а у шести нам и подавно, что новобранца не то, что бить, даже пальцем тронуть нельзя. Запрещено напрачь. Так это же по инструкции. А что на самом деле? 90% инструкторов лупят эту шваль почём зря по башкам их мерзавцев, да так, чтоб навек запомнили. И знаешь почему? Да потому что без этого никак невозможно. И бову. Вон, как-то в третьем батальоне решили попробовать, чтобы мол солдат а не ни, ни и делать всё тютелька в тютельку по уставу. Несколько недель эти поганые черви жили там, ну просто а как у Христа за пазухой. Рай да и только. Ни тебе в морду, никаких других там мер для острастки. Да и казарму для них приготовили, прямо о дворец, а не казарма. И светло, и чисто, даже кондиционер поставили, чтоб жарко солдатиком упаси бог не было. Мол уж ставить опыт, так на всю катушку. А что из этого получилось? Так знай, Ничего, кроме огромной кучи дерьма. Ни один червяк из тех, что там обучались, не умел толком винтовку в руках держать, не говоря уж про стрельбу. Строевая выправка, упаси бог, во сне приснится. Бегать не умеют, в рукопашную, мешки с дерьмом, да и только. Вот тебе и поставили опыт. Ты бы только поглядел на эту поганую кучу ублюдков во время выпуска парада на плацу. какая-то шайка разбойников с большой дороги, да и только. Ну, что ты скажешь? Думаешь, погладят по головке за это? Вот то-то же. Весь Пейрис-Айленд тогда за животики держался. Так вот это на плацу. Тут и посмеяться не грех. А если они в бой пойдут такие вояки, что с ними там станет? Пошлют такой батальон в дело, а он и двух шагов сделать не успеет. Поляжет костьми в первой же перестрелке. Да их и не жалко, черт с ними. Чем скорее от такого дерьма избавишься, тем лучше. Других ведь они за собой потянут. Вот что плохо. Да, но кто же... Постой, дай закончить. Знаешь, что потом было? Начальство, как псы, накинулись на сержантов из третьего. И давай их топтать. И так, и этак. Они, мол, виноваты, что такое дерьмо подготовили. Ты понял, к чему я речь веду? Вообразил себе, будто эти пижоны в золотых голунах ничего не знают о наших делах и как мы работаем. Не ведают, что сержанту для пользы и дела приходится и кулаком поработать и под зад кое-кому дать как следует. Ерунда, дружок. Все они отлично знают и верят, них хуже нашего в то, что если хочешь сделать бойца, так не стесняйся лишний раз дать ему хорошего пинка или съездить по зубам. Червякам это только на пользу. И все это приотлично знают. Магвайер на минуту остановился, помолчал, потом продолжал. Вот так-то, друг мой дорогой. Начальству что? У него одна забота, чтобы мы этих желторотиков Как следует натаскали, ремеслу нашему обучили. Оно и ставит нам задачу, а мы стало быть, выполняем. Как мы это делаем? Их не касается, это наша забота. Начальство ведь всегда должно оставаться в стороне, чистеньким должно быть. Оно вроде бы не велит дубасить эту скотину, таскаться с ней день и ночь по грязи, гонять как сидорову козу. Оно в этих их перчаточках прохаживается в сторонке, дотребует, да чтоб всё было в лучшем виде. Ну, а уж мы стараемся, жмём что есть сил. Всем известно, что ради этого нам другой раз приходится про инструкции забывать. На уставы смотреть сквозь пальцы. Все знают, да только шум они поднимают. Если только какой гад уж очень громко запищит, а пока все тихо, никто не пошевелится. Это, брат, хоть и не писанный, но железный закон. Зато когда наружу что-нибудь вылезет, тогда сразу все по-другому начинается, особенно если на стороне вдруг станет известно, кто-нибудь чужой пронюхает, узнает, что какой-то из сын дал солдату под зад и давай орать на всю епархию. Тут уж в войне не оберешься. А нам всем уж во когда станет. Магвайр провёл ребром ладони по горлу. Начальству тут уж где цане куда. А ну и давай, всё на сержантов валить. Расписывает в газетах, какое это оказывается безобразие. От него мол все утаили. Но теперь уж меры будут приняты, самые решительные, и ничего подобного больше никогда не повторится. Да ещё для пущей важности Какого-нибудь беднягу сержанта к казля отпущения определят. Все шишки на него свалят. Он, видите ли, один во всём виноват. Уж такие это брат спектакли разыгрывают, такие комедии. Цирк, да и только. Смеху не оберёшься. И все, главное, довольны. Кроме сынов, разумеется, тем-то уж не до смеху. Они только пинки да подзатыльники хватают со всех сторон, от чужих и от своих. Только держись. Магуайр подошел к столу, аккуратно положил трубку телефона на рычаг. Митбери стоял, привалившись спиной к подоконнику. Руки скрестил на груди и спокойно наблюдал, что делает старший. Он отлично понимал, что теперь уже никуда не позвонит и ничего больше не предпримет. Все шло нормально до тех пор, пока Магуайр не вцепился ему в руку. Сила, с которой штаб-сержант схватил его, Не только удивила Митберри, но и поколебала его решимость. Эта сила и дикий блеск в глазах сквозь охватившие его в тот момент возмущение и даже ненависть, Митберри вдруг почувствовал в груди спазм чисто животного страха. Ему показалось, что сержантская неожиданно превратилась в страшную заподню. В голове промелькнуло: а что вообще может выкинуть этот безумец? что можно ждать от него буквально в следующее мгновение. Ведь Магуайр, кажется, уже закусил у дела, просто сдурел, того и гляди кинется, как зверь. И не просто в драку, а в смертельную схватку. Поэтому Митбери и не полез на рожом, стал его слушать. Пусть, мол, успокоится немного. Но чем дольше он его слушал, тем все больше и больше чувствовал, как покидает его былая решимость. Магвар сперва запугал его, потом посеял в душе сомнения и в конце концов вроде бы даже убедил в своей правоте. Митберь взял чашку с кофе, отхлебнул немного, ждал, что уже будет дальше. "Ты думаешь, мне очень уж нравится трепать тебе нервы, мотать пешки с этими чёртовыми новобранцами?" После минутного молчания снова заговорил Магвар. "А что прикажешь делать?" Такая уж наша работа. Мед бередё пил кофе, но всё ещё держал чашку в ладонях, чувствуя, как постепенно уходит тепло. Хочешь ещё? Он покачал головой. У нас с тобой одна задача, продолжал штабс-сержант. Значит, и делать её надо совместно, и без того уж эти начальнички в золотых головных жрут на споедом. Так стоит ли еще и самим друг другу глотки рвать? Ну что скажешь? Что? Я говорю, на кой черт нам рисковать нашивками из-за какой-то ерунды? Ставить себя под удар? Тем более, что мы и сами все в лучшем виде сделаем, черт побери. Да если мы с тобой дружно возьмемся рука об руку, кто устоит против нас? Какой уж там к свиньям провоз маршал со своей шарагой? Ну, пошли, что ли? Магвар открыл дверь в коридор. Ты займись вещами с мешками, а я рундуки и проверю. Согласен. А потом что? Да ничего. Найдём, что надо, и порядок. А потом как-нибудь в другой раз. Этот подонок обязательно проштрафится снова, только уже при свидетелях. И мы его спишем как непригодного к службе. Только и дело. Они вышли из комнаты. А если не отыщим, просил Митберри, шедчего впереди Маквара. Как так не отыщим? Обязательно отыщим, иначе и быть не может. У меня он не выкрутится. Так ведь вор, возможно, куда-нибудь сплавил добычу. А куда он мог-то? Никуда ему не деться. В кубрике деньги. Вот увидишь. Мог ведь за ужином кому-либо передать потихоньку. Дружки-то, наверное, есть. Врядли Когда эти подонки идут на такой риск из-за монеты, трудно ожидать, что они с добычей расстанутся. Ну, может быть, он просто струсил? Да нет, увидишь, тут зелененькие, как пить дать найдем. Обогнав старшего и сына, Микбери взялся за ручку двери. Но ведь деньги-то не меченые, друг, сказал он, загораживая с тобой вход. Как же доказать, что именно эти украдены у Вуда? Вопрос же простово. При вербовке все они получили задаток по 30 долларов. Так за всё это время мы их в магазин выводили только один раз, и только в тот раз они могли что-то потратить. Стало быть, я желёу какого-то червяка, а кажется, в кармане больше 30, он выходит и вор. А вдруг он не признается? Так у него ж деньги, откуда? В казарме ведь не заработаешь. Ну, может быть, в карты выиграл. Или еще там как. Играть на деньги запрещено. Это мы им сто раз твердили. Они знают. Так что вряд ли на это кто решится. Неизвестно, за что больше влетит. Опасно рисковать. Магуайр сделал движение, чтобы пройти в дверь. Митбери смотрел ему в глаза. Подождите минутку. Но все же, как быть? Если мы не найдём деньги, найти ведь вора обязательно надо. Слушай, мы зря теряем время. Толкнув дверь, Магвай вошёл в кубрик, не включая света, громко скомандовал: "Быстро поднимайте черви, скоче на палубу, живо, всем подъём!" Проснувшись, будто от неожиданного удара, Адамчик сперва подумал, что уже наступило утро. Однако в кубрике было темно. В темноте слышалось только напряжённое дыхание быстро одевавшихся солдат. Они натыкались друг на друга, теряли равновесие, ругались. Весь этот шум покрывал голос Магвайра. Подавив неожиданно подступившую в горло тошноту и ничего ещё толком не понимая, Адамчик сидел в постели, тщетно вглядываясь в окружающую темнонь. Неожиданно он почувствовал то держит в руках четкие, и, сунув их под подушку, соскочил с койки. «Может, война началась?» – подумал он, одеваясь. «Наверное, кто-то вторгся или бомбежка была. О, Господи! Его трясло! Неужели теперь все начнется, и мне придется воевать?» Эта мысль вызвала прилив безудержного страха, а он, как на грех, еще не очень внимательно себя вел на занятиях по тактике. И на стрельбище они ещё не были. Вот же невезение. Он даже стрелять не умеет. Не могли подождать, пока они хоть отстрелялись бы. Да чего же всё это нечестно? Прежде всего, говорил тем временем, обращаясь к взводу Магвайр, свет в кубрике ещё не горел. Быстро навесить одеяло на все окна. Каждый червяк отвечает за то окно, что у него за койкой. А вы там, скоты нашклентели, «Быстро закрыть входную дверь! Ну-ка, шевелись! Живо! И чтоб все было как положено, проверю! И тогда уже на себя пеняйте! Ясненько? Давай!» Адамчик суета молча, но быстро трудились у своего окна. «Наверное, воздушный налет», — подумал Адамчик. «Но кто же это решился налететь? Кто враг? Русские, китайцы? Да и у Кастро, говорят, есть самолеты». Он всё пытался убедить себя, что это учебная тревога, а не настоящая война, и бояться вовсе нечего. С чего это он так струсил? На учениях же не убивают. Но только если команду это оборвало он себя, не такие типы, как Макгвайр. Да, кстати, если это учебная тревога, почему не слышно вой сирен? Нет, Макгвайр определённо что-то затевает. С ума, наверное, сошёл, или, может быть, пьяный. Вот и припёрся ночью во взвод. Людей ни за что, ни про что мурыжить. У них тут действительно идёт война. Всё время идёт, не прекращаясь ни на минуту. Война между новобранцами и штабсержантом. Сержант их самый злейший враг. Вот и сейчас, как орёт, сколько зла в его голосе. Ничего вроде бы и не видно, да только голос вон какой всё выдаёт. От одного этого голоса Вот дамчика по телу ползали мурашки. Те время Макбаер сходил в сержантскую и вернулся с карманным фонарём. Включив его, он прошёл от окна к окну, проверяя плотно ли подогнано одеяло. Закончив осмотр и убедившись, что всё в порядке, приказал Митберу включить верхний свет. Так вот, какие дела, червяки, обратился он ко взводу. Солдаты, не понимая с просонок, что происходит, хмурились и моргали от яркого света. Окна у нас задраены как следует. Вроде бы все с этим в порядке. А теперь слушай приказ. Всем быстро отпереть рундуки, взять вещь-мешки и построиться у коек. Шевелись, стадо. А ты, Нил, чего там увидел в окна? Давай быстро тряси черной задницей, да поживей. И чтоб я никого у окон не видел. Ясненько? Солдаты в рассыпную бросились выполнять приказания. Поднявшись с умятицы, Магуайр отправил Вуда в сержантскую, велев ему не показывать оттуда носа, пока не позовут. Новобранцы между тем быстро похватали вещмешки и выстроились вдоль коек, вытянувшись и глядя поверх голов начальства. Магуайр откашлялся, прошелся вдоль строек. «Хочу вас порадовать, скоты!» Во взводе завелся вор. Кто-то из вас решил прибрать к рукам чужие денежки. 14 долларов. И мы с сержантом Митбери намерены найти их. Неважно, сколько для этого потребуется времени и к каким мерам придется прибегнуть. Это, повторяю, неважно. Да только деньги мы найдем, будьте уж покойны. Поэтому советую тому, кто их увел, учесть это. Не надейся, подонок, что тебе это с рук сойдет. Да твоё же благо, и чтоб взвод нему рыжать, лучше сразу сознайся и дело с концом. Он замолчал, снова прошёлся вдоль строя, вглядываясь в одно за другим напряжённые лица солдат. Верно говорю, лучше добром сознайся, тебе же лучше будет, а уж когда найдём пеней на себя. Сержант снова замолчал, огляделся. Солдаты стояли как вкопанные. Но Быть по сему ладненько, так и запишем. И подойдя к Митберу, спокойно сказал: "Ну что ж, начнём стало быть.